Глава 30. Так все хорошо или затонем В ярости обернулся я. Смуглый еще не старый капитан от моего недовольного взгляда даже втянул голову в плечи. затонем Я ведь не говорил вам, что у нас все хорошо, а лишь сообщил, что пробоины золотаем. Но у корабля нос разломан, и маломальски сильная волна затопит нас. Материалы для починки есть, острова рядом тоже есть. Предлагаю причалить да потратить ночь на ремонт он Меланхолично оправдывался капитан. «Остров? Что за остров? Чей он?» Опять заинтересовался я. «Их тут рядом и десятка три, все небольшие, но у некоторых есть удобные гавани», вместо капитана ответила мне Судзуна. «На них никто не живет, уж очень места здесь неспокойные. И империя грабит, и мы можем набег устроить. Изредка рыбаки там ночуют. Выбирай гавань повместительнее, и все корабли, которым требуется ремонт, пусть направляются туда» дайте мне связь с Мелич!» «Черт! Совсем не хочется оставаться без прикрытия основных сил вторжения!» «С другой стороны, ни нам, ни им не помогли размеры нашей флотилии!» «Может уцелевшие корабли отправить с основным караваном?» «А неплохая идея! Так и сделаю!» «А нам для охраны хватит эскадры Мелич!» «Снова зову Хисана, раз уж он взялся отвечать за связь!» «И отдаю новые указания!» «После потопления флагмана Бартоломью, не знаю с кем связываться...» вздохнув, признался тот. «Есть у меня там дружок, он командир одной из охранных эскадр», неожиданно произнес наш капитан. «Заплатить немного денег, сотню-другую золотом, и он примет наши корабли как родные. Амулет связи у меня с ним есть. Действуй, радуюсь я. И это, своим парням, кто ремонтировать будет, пообещай по десять золотых каждому, если сочковать не будут, конечно. Хисан, передай то же самое для других кораблей, где идут ремонты». Ты узнал, сколько у нас транспортников повреждено? Семь, кроме нашего, и один нуждается в ремонте у милич. Ты уверен, город по затратам? Там на работах под тысяче человек будет задействовано на восьми судах. Плачу всем по двадцать пять золотых, уверенно подтверждаю расходы я. Хрен ли, я уже миллионщик. Мне бы до нашего берега доплыть. Денег не жалко. После всех тех приключений и битв, которые произошли с начала этого похода, я стал ценить нематериальные материальные блага, о спокойствие Скорее бы к себе в замок, к своим женам, буду жить в неге и удовольствиях. А то, как попал сюда, постоянно задница в мыле. Вроде сначала интересно было, а сейчас уже напрягает. «За такие деньжищи я сам стану стопором», — пропормотал себе под нос капитан. «На них в моем городке можно домик небольшой купить. Мое жалование — двадцать шесть золотых в год. Хисан, капитаном за руководство по сотне золотом» и еще по пятьдесят золотых на корабль в качестве премий. Сами решите, кому их выплатить, швыряюсь золотом я. Но чтобы сучья вымя, как солнце, в зенит встанет, ремонт был закончен. Так, до полудня еще часов десять, часа два на дорогу. и того часов восемь на ремонт у нас будет. Успеем, — возбудился обычно тормознутый капитан. По палубе он мчал неприлично фривольным аллюром, на ходу отдавая команды. «Сучья вымя», — пробормотал боцман, — Торопливо записывая себе ругательство на табличку. «Ох, и гораздо ругаться, граф!» Собрала я потеряшек подводных, и знаешь, что скажу. «Ты богат», — возбужденно сказала Судзуна, подходя ко мне. «Если всех их продать, граф, а мне немного золотых на одежду, чтобы я к отцу голодранка не вернулась?» «Тут такое дело, не знаю, кто отец твой, а человек, который знал, наследный принц Портоломью, возможно, утонул», — признался я. — И воскрешения у него в храме нет? — спросил подслушивающий нас Регард. — Да я откуда знаю? Может, есть. Но гарантии возврата к отцу тебе никто не даст. — В любом случае, я тебя не обижу, — отвечаю и Регарду, и Судзуне. — С тобой тоже интересно, — погладила меня по руке девушка. — А то, что будет нападение в бухте, не бойся. Моя стая отгонит любых врагов. У нас в гребне сейчас имеются двенадцать таранов, таран от корабли, вес у них под двадцать тонн. Семь проглотов, зубастые такие, они все едят. Вот и корму вашу покушали. Двадцать одна десантная змея, по шесть человек корзина вмещает. Стоп, напиши все подробно, я сейчас все равно не запомню. И сколько такая музыка стоит, ну, на имперские деньги, хоть примерно знаешь?» — вопрошаю довольную деваху. «И карма ваша, а наша. дура нибудь Вместе ведь ко дну отправимся, только я выплыву. Я маг». А вот ты будешь хвататься, за что ни попадя. Я знаю, за что ухватиться, чтобы не утонуть, — спошлила пленница. А так ты прав, мы в одной лодке. А сколько все это стоит, я не знаю. У вас таких прирученных зверей нет в Империи, а даже если и поймаете, то где вам взять такого вожака, как я? Отчего так много-то в гребне чудищ? Спросил я, записав себе на подкорку сознания что моя пленница имеет ценность не только как источник информации или как чья-то дочь, но и как человек, способный управляться с чужеродной фауной. Гребней всего шестнадцать в теократии, и в каждой может больше сотни разных существ быть. На ваш флот напало несколько, я прикинула сколько могла, пожала плечами девушка. Вообще, ваши магии неплохо справились с нападением. Особенно ты порезвился. — Ага, неплохо, флагман только утопили, — проворчал я. — Да и мы за малым на дно не пошли, минута все решала. — Идем втроем, — Я Орегард и Судзуна в кают-компанию, которую шустро приводят в порядок. Располагаемся там, мне обещают перекус. Девушка все рассказывает мне про различных подводных тварей. Оказывается, почти все они выведены искусственно и представляют собой заметную военную силу. Заскочил Фессан и поведал о проведенных переговорах. Друг нашего капитана из охраны принца Бартоломью запросил 300 золотом и чтоб без бюрократии. Охота была спать? Боевые действия упили много сил и нервов. Но когда спать? Плывем к нужному островку. До него всего час, но мы разгоняться не можем, иначе карма начнет черпать за бортную воду. Поэтому на весь путь у нас ушло полтора часа. Еще темно. город сам в разведку не лезь, я тебя умоляю. Вон Хисан у нас, диверсант со стажем. Ему и осматривать бухту, просит меня Регард. Небольшой островок в форме водковой, почти плоский, Лишь в центре виднеется скала. К нему уже направляются и другие поврежденные транспортные суда. Спущенная шлюпка исчезла в темноте, а я пока промеряю глубины в заливе. По всему видно, что зайти в бухту мы сможем спокойно. Минут через десять после того, как шлюпка с зазорным отрядом, возглавляемым Хисаном, причалила к берегу, островок засеял магическими сполохами. Сверкнула вспышка, потом другая. Поднялись осветительные шары, запущенные моим магом-диверсантом, И все стихло. — город все в порядке, можно причалить, но остров обитаем, — доложил по амулету связи Хисан. — Правда, жители тут странные, да сам увидишь. Смотрю на судзону Талеш пожимает плечиками. — Что значит «сам увидишь»? — попытался отнять амулет Регарт. — Нечего там тебе делать, Гарат. — Да забей, давай глянем, что там странного, — командую я. — Ран, Тарак, Джун, Крит, со мной. — Кант, ты еще не здоров, останешься здесь за старшего. Корабль под руководством капитана зашел в бухту, прилепившись к самому ее краю. И за борт были спущены сразу десяток шлюпок с командой, ну и два десятка моей личной охраны. Регард настоял взять. вступив на каменистый берег острова, я сразу все качественно осветил и подвесил не шары, хисан, а целую огненную гирлянду метров в сто длиной. Самое интересное, запасы манны не убывали совсем, После посещения теократии я восполняю ману с утроенной скоростью. Или это из-за моего контакта с купелью боли? Картина, которую я увидел, показалась мне забавной. Недалеко от берега стоял большой шатер, а перед ним выстроилось все население острова. Здоровый мужик, лет сорока, с бицепсами заметно большими, чем у меня. Красивая изящная девушка, хотя нифига она не девушка. Тоже лет под сорок, но фигурка. Носатый карлик с каким-то подленьким выражением лица. Старый дедок со змеей на руке. И еще пяток других людей, тоже выделявшиеся разными особенностями. Рядом с людьми стоит небольшой нарядный живой медвежонок в красивой жилетке и сапогах. Кроме него есть большой лохматый пес, тоже в жилетке, и полосатый кот. Кот лежит, лениво махая хвостом. Короче, тут остановился бродячий цирк. Вижу, живут уже давно. Вон даже огород разбили. Чахлый кустарник не вырублен на дрова, а наоборот обихожен. Как же они тут живут? Воды нет, еды нет. Хотя все ясно. Девочка лет тринадцати, мак, вон как искорки гоняет, волнуется бедняжка. Франк высокий но и огонь разжечь сможет, и воду опреснить. Насчет рыбалки не уверен, хотя вон лодка виднеется. Ну и кто вы? Спрашиваю у здоровяка, так как он, по моему мнению, главный тут. Но ответил мне не он, а карлик. Мы, господин граф, правильно распознал он знаки на моей одежде, «самые счастливые люди. У нас появился шанс на спасение. Если вашей милости будет угодно, кланяйтесь», — командует он своим людям. Реально кланяются все, и медведь, а собака даже спину прогнула. Кот, разумеется, делать этого не стал и даже отвернулся от меня. Мы из империи Аками, живем тут уже два месяца, питаемся одной рыбой и пшеницей, но это уже заканчивается. Изредка удается поймать птицу какую, Провествует дальше их старший. «Как попали сюда? Корабли крушения?» «У меня в Империи Аками есть Минарад Монтерей», — хвастаюсь я. «Недавно получил наследство». «Знаем такой. Отличный градишко. Выступали там». «Возьмите нас в Империю», — проигнорировал мой вопрос о том, как они оказались на этом острове карлик. «Так сюда, как попали?» — переспрашиваю еще раз. «Высадили нас с корабля за проступок маленький», — раздался скрипучий старческий голос, — И из шатра показалась древняя старуха, сгорбленная, но с властным выражением лица. «Минорад Монтерей, говоришь? Знаю, знаю». «Вот ты какой внучок покойный, Саган Леи! А что же случилось с этим кобелем, твоим отцом, Кнышем и снежным цветком твоей матери, Розалией Леей, раз уж ты наследник?»